Ренли и волк мертвы, и всё это из-за моего отца, да и не отец он мне вовсе. Мыслей слишком много для больной головы. Прикасаюсь пальцами к волосам, засохшая кровь. Вокруг меня бетон, серый и неприветливый. Рядом с моей головой капли крови, корябаю их пальцем. Кровь засохла, я тут нахожусь слишком долго. Адски хочу пить». Когда я очнулась в первый раз, то стащила с головы мешок. Вон он валяется у стены, как и веревки, что связывали мне руки и ноги. Запястье немного саднет, но это такая мелочь. Снова проваливаюсь в беспамятство и пробуждаюсь от протяжного скрипа двери. Не открываю глаза и продолжаю лежать. Получаю легкий толчок под ребра ногой. Кто-то проверяет, живая я еще или нет.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 Смыкаю челюсти и прокусываю кожу. По подбородку стекает терпкая, тёплая кровь. Сжимаю зубы еще сильнее и дёргаю головой. Получаю удар под ребра и, вскрикнув, разжимаю челюсти. Мужчина отталкивает меня, и я снова падаю на пол. «Чёртова тварь!» — скрикивает он и зажимает рану на шее. Отползаю к стене, не сводя взгляда с мужчины, Сплевываю кровь и кусок плоти.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 А вот я уже не удивляюсь своим порывам. «На выход», — командует он и, продолжая зажимать рану, отходит немного правее. Медленно продвигаюсь к выходу, не свожу взгляда с военного. Переступаю порог и ступаю на пол в узком коридоре. По обе стороны расположены идентичные двери. В конце — пролёт и лестница, ведущая наверх и вниз. Вперед, живее!» — мужчина толкает меня в спину.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 Я обыскиваю все, куда только могут дотянуться руки. Двери по обе стороны комнаты тоже заперты, но у меня есть ключи. Открываю правую спальню. Небольшая, но довольно опрятная. Слева ванная комната. Подхожу к зеркалу и вздрагиваю от своего вида. Лицо в крови, волосы взъерошены, глаза пустые. Даже не умывшись, возвращаюсь в кабинет. Снова пытаюсь открыть ящики стола.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 «Барон, меня очень даже касается. Знаешь, что я чуть не умерла из-за твоих людей? Ты послал их по мою душу». «Я не знал, что это ты украла». «Украла? Да ты с ума сошел. Я спасала Лексу и Доми. Ты уже познакомился со своим внуком? Так вот, его отняли от матери и увезли чёрт знает куда. А ты знаешь, что твои люди делали с Лексой?» «Оставляю время для паузы».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 Подступаю к Лексе, протягиваю руку и провожу пальцами по крошечной детской ладошке, лежащей у нее на плече. Доминик подрос. Боже, как давно я видела его в последний раз. Встречаюсь взглядом с Лексой, но обращаюсь к Джерри. Ты сможешь поменять нас с ней местами? Камеры подчищу, но вот с анализами могут быть проблемы. До них мне не добраться, но...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 То, как он был добр ко мне, хотя ничем не заслужила его хорошего отношения. Ренли был мне братом, о котором я всегда мечтала. Волк. Я даже не могу вспоминать о нём, не могу. Мой верный друг, который бросился спасать Ренли, умер. Если задуматься, то кроме меня только Ренли заботился о нем. Ренли был первым, с кем волк пошел без меня.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 Скидываю с себя грязные вещи и забираюсь в душевую кабину. За пять минут смываю с себя все, что только можно. Выбираюсь, облачаюсь в серую одежду, кое-как заплетаю косу, морщась при каждом движении рук. Выхожу из ванной в кабинет. Джерри стоит у стола и смотрит на ящик, который я вскрыла. «Ты лазила в моих вещах?» Осматривалась.